Глава 13. Последу. Целый модуль для ночевки нашелся не сразу. Для этого Йоджину и Рико пришлось обойти практически всю базу. И в результате они решили заночевать в модуле генератора Только здесь все еще было герметично. Не было пальбы, тепло, сухо и комфортно. Все остальные модули выглядели просто ужасно. Мало того, что они были дырявые, во всех имелись сквозные пулевые отверстия, из-за чего температура внутри модулей была гораздо ниже нуля. Ещё и атмосфера, царящая в них, отдыху также не способствовала. Где-то стоял запах гари от подорванных гранат, где-то были трупы. Мэри и Марти, прежде чем умереть, дорого продали свои жизни. Жаль, что не успели уйти, как Клифф. Йоджин довольно быстро смог восстановить картинку происходящего здесь. Трое старателей держали оборону то в одном, то в другом модуле. Стоило только нападавшим попытаться взять их в окружение, старатели уходили в соседний модуль и отбивались уже оттуда. Однако под конец всё же нападавшие взяли вверх. Похоже, старатели попытались вообще уйти с базы, но что-то пошло не так. Их разделили. Мэри и Марти отсекли от клифа и последний смог уйти — А вот они уже нет. Ну или же Чита Сью решила держать оборону, а Клифф хотел добраться до соседей, попросить помощи. Тут уже не совсем понятно, и за деталями нужно было обращаться к самому клифу Как бы там ни планировалось, а результат был плачевным. Старателей перебили, а затем налётчики начали грабить. Они буквально вырывали с корнями дорогостоящее оборудование, тащили всё, что представляло ценность. Однако похоже, что увести с собой они могли не так много. Вон тот же модуль-генератор не тронули. А ведь он денег прилично стоит. Опять же, пушки своих товарищей, как и их тела, побросали. Впрочем, пушки — полный хлам, дешёвые нахрен никому не нужны а трупы... Как объяснял Юджин, такие налётчики — это не команда. Многие месяцы или даже годы работавшие вместе. Это просто сборище отбросов. которые могли и вовсе не знать друг друга раньше. В такой группе легко могли произойти внутренние разборки на почве делёжки награбленного. Юджин даже предположил, что часть трупов — это вовсе не дело рук кого-то из сью Вполне возможно, что сами налётчики выясняли отношения и завалили друг друга. Ублюдки одним словом. Если друг друга готовы завалить за лишнюю сотню кредитов, то о каких телах погибших ты вообще говоришь? это мусор «Бросили и забыли. Пушки бы хоть забрали. Да кому они надо?» «Тут же побросали этот хлам, когда нашли заначку старателей. А это дерьмо!» «Тут он пнул один из старых, покрытых ржавчиной автоматов, валяющихся на полу. Может, стрелять через раз или вовсе осечки даёт постоянно. Кому надо такое оружие? Никакой надёжности, только место занимает. А броня? Да какая тут броня?» «Древние скафы, к тому же повреждённые, шмотки с залитой кровью. Ты бы сам это надел?» «Нет, конечно. Но, может, продать можно?» Юджин вновь махнул рукой. «Таааа! Хлам дешёвый. хрен надо. А вот инструменты и оборудование, смотри, всё, что могли, утащили». «Ну уж, если борода говорит, что хлам, уж кто-кто, а этот крохобор халяву никогда не пропустит. И если пропустил, то это действительно хлам». который не стоит ровным счётом ничего. А вот насчёт ценностей, тут Борода снова-таки прав. Рик обратил внимание, что в командном центре повырывали со своих мест даже консоли. Причём никто не заморачивался с аккуратным демонтажом. Вырывали с корнями и крепежами. «Похоже, спешили», — предположил Рик, глядя на остовое оборудование. «Жаль, в планах было поглядеть логи». Может, удалось бы разобраться, откуда мары пришли. Черт его знает, вдруг удалось бы взять след, понять, где находится их база, корабль. Но не судьба. Скорее лень была. Ладно, давай уже спать укладываться. Они довольно быстро обустроились в модуле генератора Собственно, ничего особого для этого и не нужно было. Жрачку нашли, воду тоже. Спать предстояло в скафах. Вдруг гости пожалуют. Тогда бы времени на переодевание уже не было. Когда ужин закончился, Юджин объявил. «Значит так, сейчас ты дежуришь, часа в три ночи меня буди, я тебя подменю». «Лады». «Ну тогда всё, бди». Юджин тут же принялся обустраиваться. Развалился в одном из притащенных сюда кресел. «Борода!» «Чего?» — откликнулся тот, не отрывая глаз. «Я вот чего надумал». Но... Как-то всё это странно. Ты о чём? Да о налётчиках этих. О, ещё как странно. Слишком их много, слишком нагло действуют. А больше всего меня напрягает, откуда у них хищник. Шмотки и оружие — просто дерьмо. А вот техника. Да нет, я не о том. О чём? Они заявились и тут же ударили по двум посёлкам. И... Странно, что если они, как то говоришь, нищеброды, то должны были подготовиться, утащить отсюда всё, что хоть чего-нибудь стоит. но и что не так? А они похватали, что успели, и убрались, словно куда-то торопятся. Куда? И куда же, по-твоему? Грабить следующее поселение. Вернее, не так. Не грабить, а убивать старателей. Убивать старателей? Да. У меня ощущение, что именно в этом их цель. а ага, интересный вывод. А поконкретней что-то сказать можешь?» «Ну смотри, если их интересуют только деньги, то они могли подогнать сюда корабль и разобрать все модули. Вообще всё под ноль. Но делать этого не стали. Попёрли дальше. Зачем?» «А ведь даже здесь здорово досталось. Или же с нами. на Нахрена им было ставить маячок на мой гравицикл? Не проще ли было меня захватить, заставить отправиться на базу и, используя в качестве заложника, выбить деньги?» Даже не ресурсы или трофеи, а сразу деньги. может думали, что у нас нет денег или что платить не захотим. Возможно, но вот смотри. Мы сейчас все странности пытаемся как-то обосновать, объяснить. А стоит только представить, что их цель не трофеи и грабёж, а именно убийство старателей. Всё становится логично и понятно. Одно «но» есть в твоей теории. Но нахрена им убивать старателей? «Вот тут не знаю. А кому это может быть выгодно?» Юджин задумался. Минуты три они просидели в тишине, а затем Юджин категорично замотал головой. «Нет, ничего не сходится. Но нет им резона валить старателей. Не вижу в этом смысла просто. Все, пацан, не грузи мне голову, дай поспать». Ладно. Однако тишина не длилась долго. «Слушай, борода, да чего тебе еще?» «Да я вот всё думаю, мне покоя это не даёт». «Но...» «Ты вот вроде от откровенной чернухи всегда держался подальше. Ну, разве что корпоратов ненавидишь люто». «И?» «И вдруг согласился ограбить скупщиков. Не скажу, что я прямо против, но всё же». А, -а, а то есть ты решил, что старина Юджин скатился и решил просто грабить?» «Ну, я этого не говорил, но...» «Тогда слушай сюда». Юджин вздохнул и сел в кресле, выглядел он рассерженно. «Думаешь, я такая гнида, которая будет грабить и убивать людей только потому, что они скупщики? Думаешь, я ненавижу торгашей? Да я сам торгаш!» «Да нет, я... Заткнись! Поднял эту тему, теперь слушай. Ты знаешь, кого мы грабим?» «Знаю, эта компания... Да хрена ты не знаешь! Название корабля — клещ, а его капитан — Нейбл!» «Знаешь, кто это? Слышал эту фамилию?» «Эф, нет. Я так и думал. Нейбл — один из секты очищения. Можно сказать, одна из ключевых фигур. О них-то ты слышал?» «О да. О них Рика слышал». По слухам, члены этой секты тесно сотрудничали с картелем пыли. Более того, были распространителями этой самой пыли. Наркотика, способного превратить человека в развалину, сломать его волю, сделать рабом буквально за несколько месяцев. Пыль — это бич современности. Никакие героины и кокаины не могли сравниться с ней. Стопроцентное привыкание и зависимость от первой же порции. Миллиарды наркоманов, которые очень тяжело поддаются лечению. Целая армия зомби, которая за дозу готова на всё. Говорили, что пыль создали в лаборатории одной из корпораций. Именно с помощью этого наркотика корпораты творили ад на некогда цветущих планетах. Устраивали геноцид, уничтожали местных и захватывали территорию. Так ли это было на самом деле, неизвестно. Однако Рика никогда не слышал о Нейбле. Кажется, главой очищения был некто Пресвятейший Дикс. В виде затруднения Рика Юджин всё не снизошёл до объяснений. «Дикс — лишь верхушка айсберга, говорящая голова. Правят сектой другие люди, а Нейбл — один из нескольких лейтенантов. Эта сволочь занимается распространением наркоты, вербовкой новых адептов, ну и торговлей». «Так чего он до сих пор на свободе? Почему его не кинули в тюрьму?» Юджин лишь грустно усмехнулся. «Сам как думаешь? Деньги? Они решают всё». И среди сильных мира сего есть множество людей, которые свою власть, своё положение получили именно благодаря деньгам сектантов или корпоратов. А теперь, соответственно, прикрывают их. Дерьмо! Быть такого не может! Даже завидую тебе. Чему завидуешь? Что ты ещё не окунулся в дерьмо с головой, что ещё не знаешь, как устроен мир. Ты искренне веришь в справедливость, в частность. А ты не веришь? Нет. Тогда чего ради решил ограбить сектантов? на хрена так рисковать? Месть. Месть? Мой брат попал в эту секту. Умер спустя три месяца после того, как попробовал пыль. А у чёрного Джека также умер сын. А ты что думал? Я шутки ради с картелем пыли воевал. Рико ничего отвечать не стал. Ему стало жутко неудобно перед Юджином. Зато теперь всё стало на свои места. так то Боркнул Юджин, заметив растерянность Рика. «А теперь будь так добр, дай мне поспать!» Он тут же вновь валился в кресло, откинулся в нём и закрыл глаза. Минут через десять борода уже храпел. Рика же, как и положено, бдел. Некоторое время сидел на месте, переваривая услышанное, размышляя. Однако затем медленно и незаметно к нему начала подкатывать дрема. Рико тряхнул головой, поднялся, походил по модулю, но сонливость не отпускала. Тогда он вышел наружу, оглядеться и освежиться. Что сказать, освежился он на славу. 65 градусов отрезвёт любого. Рико стоял у входа в модуле осматривался. Хоть и стояла глубокая ночь, звёзды светили, ярко освещая снег, делая его похожим на рассыпь серебра. Огромная планета, нависающая над головой, отзеркаливала свет местной звезды, благодаря чему всё вокруг было видно просто великолепно. Стояла абсолютная тишина, полный штиль. И где же обещанная буря? Пока что не было никаких признаков того, что она вскоре начнётся. Как раз-таки наоборот. Снег не сыпал с неба, не завывал ветер. Какое-то время рика поторчал на улице, вслушиваясь и вглядываясь в окружающие заснеженные пейзажи. А затем вернулся назад в модуль. Его дежурство пролетело совершенно незаметно, и ровно в три часа ночи он потряс бороду за плечо. «Ай, что такое?» Юджин обвел соловелыми глазами модуль и остановил взгляд на рика «Твоя смена!» «А, а понял». Юджин поднялся, потянулся. Рико же завалился на его место и практически мгновенно отключился. Борода поглядел на него с завистью, после чего побрел к переносной солнечной панели, которую они сюда притащили вечером, и принялся готовить себе кофе. Рико проснулся. Он сам не понял, от чего словно что-то потревожило. Спать хотелось неимоверно. И он, собравшись было перевернуться на другой бок и вновь задрыхнуть, всё же решил взглянуть на часы. А, «Блин, начало седьмого, уже пора вставать. Ночь прошла, значит, пора возвращаться на базу. Там уже доспит». Он не без труда оторвался от кресла, принялся разминать затекшее тело. «Да, спать в скафе, сидя в кресле, то ещё удовольствие». После такого отдыха все кости болят, а чувствуешь себя будто пропущенным через мясорубку. Спустя пару минут, придя в себя, до Рика дошло, что Юджина в модуле нет. Теперь уже Рика проснулся окончательно. Схватив оружие, проверил, что оно снято с предохранителя, двинулся на выход. Он осторожно высунулся, начал пялиться по сторонам. «Где Юджин, блин? Куда запропастился?» «Борода, ты где?» Почему-то шепотом спросил Рика, активировав микрофон. Ответа не последовало. «Борода!» В голове Рика уже проскочили крайне неприятные картины. Похоже, вернулись налетчики, и Юджин попал. Но какого хрена он не разбудил его, Рика? Какого хрена попёрся сам? Или же его сняли тихо, и он попросту не успел ничего сделать? Тогда вопрос, почему не добрались до Рика? Он ведь дрых без задних ног. Бери готовеньким. «Да чего орёшь? Здесь я!» «Фу ты, ну ты!» Рика чуть ли не подпрыгнула от неожиданности, когда из динамиков донёсся голос Юджина. «Всё в порядке? Чего не разбудил? Что случилось?» «Да успокойся, всё хорошо. Иди сюда!» «Да куда сюда? На жилой модуль залезай!» «Зачем? Увидишь. Залезай!» Рика не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Спустя пару минут с горем пополам он вскарабкался на модуль и встал рядом с Юджином. «Ну, гляди!» рика огляделся. Собственно, чего тут глядеть? Сравнительно небольшая долина, где и располагалась база, чуть поодаль от неё буровые платформы. Далее идут горы, словно бы берущие долину в кольцо. «Что ещё?» «Да ничего вроде, разве что день на удивление светлый». Ещё такая рання, небо чистое, яркое, лишь чёрной кляксой нависает далёкая планета. «И чего глядеть? А что, ничего не видишь? Нет?» Юджин устало вздохнул. Мол, что за люди такие, в шары долбятся, и элементарного не видят. Рика же стойко перенёс весь этот спектакль с каменным лицом, за что в результате был вознаграждён. «Гляди туда!» Юджин указал рукой на белый снег. «Что там видишь? Полосы какие-то?» — нахмурился Рико, разглядывая указанное место. «Следы? Думаешь, туда ушли на налетчики?» «О, ты смотри, не совсем еще безнадежен». «Да, следы. Не знаю, как мы вчера их не заметили, но сегодня меня словно что-то толкнуло осмотреть все с высоты. Хорошо, что снег не шел ночью. Похоже, буря, о которой говорила Марго, обошла нас стороной. Похоже на то». «Так что, предлагаешь за ними отправиться?» «Да». «Если они забрали трофеи отсюда, куда-то же они их должны привести «Думаешь, там корабль и хочешь попытаться его взять?» «А почему нет?» «Да я как раз за, но стоило бы связаться с нашими, взять бабку, хороняку». «Так справимся». «Ну, нас как бы двое всего». «И плевать, броня нормальное оружие тоже, мы не дурни, плюс эффект неожиданности». Так сказать, застанем их со спущенными штанами. смешно. А если не получится? Ну, не попробуем, не узнаем. Так ты со мной? Конечно. Спустя пару минут оба прыгнули на гравициклы и полетели прочь от базы, двигаясь строго по оставленным на снегу полосам. Лететь пришлось долго, часа три как минимум. Рик успел уже пожалеть о принятом решении, да и Юджин, похоже, тоже. Нагнать противника не получилось, зато далеко впереди заметили нечто, напоминающее временный лагерь, недавно покинутый. Добрались до места. Борода довольно долго изучал местность и лишь спустя несколько минут выдал вердикт. «Стоянка у них тут была. Несколько часов. Отдыхали? Чёрт его знает. Может, делили на может, планировали следующий налёт». «Главное, отсюда свалили они недавно. Вон, еще толком даже снегом замести не успела Особо здесь делать было больше нечего, и старатели продолжили путь по следам. И буквально через час-полтора, когда оба уже озябли настолько, что готовы были повернуть назад, услышали выстрел. За ним еще один и еще. Затем и вовсе разразилась автоматная очередь. Оба гравицикла дернулись в сторону. река и Юджин уже было решили, что это по ним, что это засада, которую устроили налетчики, на тех, кто осмелится пойти по их следам. Но нет, палили далеко впереди. «Это еще что такое? Сейчас узнаем». И ведь узнали. Буквально через несколько минут они выскочили на уступ скалы, с которой открывался отличный вид на лежащую внизу долину. И у самого подножия скалы раскинулась база очередного старателя. В этом Юджин был уверен. Слишком уж характерные модули, такие же, как и на многих других базах, включая их собственную. А ещё неподалёку от этих самых стандартных модулей стояли несколько буровых установок. Так, похоже, Юджин таки ошибся. Налётчики летели не в своё логово, не к своему кораблю, а грабить очередного старателя. Причём они уже приступили к работе, судя по пальбе. Внизу на базе сейчас шел самый настоящий бой. Стрельба прямо-таки не прекращалась ни на секунду. «Ну что, так и будем тут торчать?» «Что, лезем в драку?» «Естественно!»